Максим Кантор. Лишний человек среди лишних людей. Петр Яковлевич Чаадаев. 1794-1856 годы. Эпиграф. «Adveniat regnum tuum». Примечание. «Да придет царствие твое». Латинской. Конец примечания.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 Даниила Андреева и геополитическое письмо вождям Солженицына Это оттуда из пафоса Чадаевских писем Мог ли догадываться Александр Саич о последствиях отторжения от тела России азиатского подбрюшья? Вряд ли он заглядывал столь далеко. Чадаев же был озабочен именно дальним будущим.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 Созерцал общественный мутный водоворот с легкой руки Пушкина, описавшего Чадаева как привередливого денди, второй Чадаев, мой Евгений в своей одежде был педант, и Жихарева, уверявшего, что Чадаев возвел процесс одевания в ранг искусства, повелось считать, будто он не только суждениями, но даже физическим обличием своим, ставил перпендикуляр к российскому болоту.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 Волновал и манил. Характерен московский апокриф о встрече писателя-диссидента Владимира Кормера с философом Мерабом Мамардашвили. — Володя, — сказал Мераб, — джинсы с пиджаком не носят. — Может быть, Мераб Константинович, у нас и истории не было? —